«Я ненавижу тебя, Рейвер!» Выкрикнул капитан, приблизив свое искаженное яростью лицо почти вплотную к стоявшему перед ним крупному мужчине. «И знаю, что ты тоже должен ненавидеть меня!» «Ненависть — это слишком сильное слово!» Спокойным голосом ответил т о т я думаю, что гораздо лучше сказать «презрение».» Без всякого замаха. Он был слишком умелым бойцом. Капитан всадил кулак в живот стоявшего перед ним. Но единственным ответом рейвера оказалась чуть заметная снисходительная усмешка. Это привело капитана в бешенство. Хотя он и был на целую голову меньше рейвера, но все же его рост превышал 6 футов. И капитан привык встречать у людей, которых избивал самые разные реакции, но только н е п р е з р е н и е В слепом дневе он принялся колотить несопротивлявшегося и даже не пытавшегося уклониться человека, и, наконец, тот всем своим огромным телом навалился на капитанский стол, а затем мягко сполз на пол. Из его носа и губ текла кровь. «Выкиньте эту мразь!» – приказал капитан, потирая ободранные костяшки пальцев. «И эту гадость тоже уберите!» Он указал пальцем на пятна крови, покрывавшие поверхность стола. Почти всё, что на нём было, свалилось на пол, когда Рейвер упал. Капитан заметил, что и сам забрызган кровью, и принялся с отвращением оттирать её с рукава носовым платком. Тем не менее, от вида полубесчувственной массы, которую вытаскивали из рубки, он испытывал некоторое удовлетворение. «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним!» Крикнул он след и отправился к себе в каюту, чтобы умыться и переодеться. Конечно, капитан и понятия не имел о том, что потерпел сокрушительное поражение. Рейвер готовил это столкновение с того самого момента, когда его погрузили на тюренное судно две недели тому назад. Все его действия, более ранние стычки с капитаном, голодовка, объявленная в знак протеста против пыток, которым подвергли Фрибана, все... Каждая мелочь, включая эту заключительную сцены, были тщательно запланированы. Рейвер надавил на кнопки. Ответная реакция капитана оказалась точно соответствующей плану. И Рейвер победил. Он прислонился к металлической стене своей камеры, сжимая в гигантском кулаке коммуникатор размером с карандаш. Он ухватил его в тот самый момент, когда упал на стол. Ради него все и затевалось. Тяжело вздохнув, Рейвер резко опустился на койку. То, что он лег спиной к стеклянному глазу монитора, а лицом к запертой двери, вовсе не было случайностью. Таким образом, он закрылся от наблюдения и обезопасился от неожиданного появления непрошенных визитеров. Заключенный позволил себе улыбнуться и взялся за дело. Из инструментов у него был только небольшой гвоздь, спрятанный под подошву ботинка. За несколько ночей он наточил его о металлический край своей койки и превратил в крошечную отвертку. т и с к а м служила его левая рука, а п а с к о г у б ц а м и ногти правой руки. Этого было вполне достаточно. Уже не было в живых ни одного человека, который знал бы настоящее имя Рейвера, л и что-нибудь, относящееся к его прежней жизни, к тому периоду, когда он еще не ввязался в политику и тем самым не стал преступником. Ну и, конечно, глядя на него, никто не сказал бы, что он похож на микротехника. Но как раз им он и был, и к тому же высококвалифицированным. Несколькими умелыми прикосновениями он заставил крышку коммуникатора открыться, обнажив изящную плату и приступил к работе. До посадки оставалось всего лишь несколько часов, и он должен был использовать их с пользой. С бесконечным терпением он отсоединил часть деталей, а затем соединил их заново по схеме, которую выстроил в своем мозгу. Искрой от разряда батареи он кое-как припаял контакты и теперь мог лишь надеяться на то, что оставшегося заряда хватит для того, чтобы заставить созданное им устройство действовать. Работа заняла более трех часов, и все это время он лежал неподвижно, ш е в е л я только кистями рук. н а б л ю д а т е л е м в центре контроля за заключенными должно было казаться, что он лежит без сознания или спит. И лишь когда все было закончено, он разрешил себе застонать, потянуться и, дрожа всем телом, с трудом подняться на ноги. А потом он, волоча ноги, попрел к двери. о ж и руку на замок, в бомб уперся холодный металл и замер в такой позе. На протяжении всех прошедших недель он стоял так большую часть времени, когда не спал. Так что ничего необычного в его поведении не было. Правой рукой, закрытой телом от объектива монитора, он ввел проволочную петлю в отверстие для электронного ключа, и принялся медленно поворачивать крошечный верниер к переменного конденсатора. Радиоуправляемый замок теоретически не поддается взлому, но, увы, лишь теоретически, а на практике достаточно сведущий в своем деле электронщик может без большого труда заставить любой радиоприбор и з у ч а т ь ту самую частоту, которая отпирает замок, что и сделал Рейвер. Язычок чуть заметно дернулся, и заключенный принялся еще медленнее поворачивать регулятор. В конце концов, язычок отскочил в нейтральное положение и вернулся на место. Управляющая частота была найдена. После этого заключенный направился к умывальнику и смыл кровь с лица, одновременно переделывая схему украденного приборчика, чтобы превратить зонт в передатчик. Все было готово. Когда раздались звуки сирены, извещавшие о двухминутной готовности к торможению, это значило, что необходимо пристегнуться. р е в е р как положено, направился к койке, которая выполняла также функции противоперегрузочной кушетки и на секунду задержался перед дверью. Устройство сработало. Он услышал щелчок, говоривший о том, что язычок отодвинулся в нейтральное положение и зафиксировался в нем. Дверь была открыта. Непосредственно перед тем, как заработали тормозные двигатели, он натянул на себя одеяло и отвернулся лицом к стене. Ускорение возрастало. Вес всего находившегося на корабле увеличился в трое. Сетка койки натянулась и заскрипела, и в это время Рейвер медленно поднялся на ноги. Это был единственный момент, когда он мог быть уверен в том, что охранники в центре контроля не станут следить за ним. Они страдают от торможения, а он за это время должен сделать свое дело. Преодолевая 3 р ж е он, напрягая мышцы, одним шагом пересек камеру. Три металлических ножки табурета были приварены к полу. Он заранее и следовал в свое сиденье и хорошо знал, что с ним делать. Тяжело опустившись на колени, он ухватил ножку обеими руками, весь напрягся и потянул. Послышался громкий, омерзительный скрип и ножка отделилась от пола. Затем он также разделался с остальными двумя. Медленно подошел к койке, положил туда табурет и накрыл его одеялом. Конечно, это чучело не смогло бы обмануть никого, кто посмотрел бы на него вблизи, но оно требовалось лишь для того, чтобы ввести в заблуждение дураков-охранников, сидевших перед мониторами, и то ненадолго. А теперь обратно через камеру к двери, выйти, закрыть ее, запереть и дальше по коридору. Все больше тормозных двигателей включалось в работу, ускорение достигло 5G. Ноги Рейвера подогнулись, но он пополз дальше на четвереньках. Он мог перемещаться беспрепятственно лишь в то время, пока работали двигатели. Как только они выключатся, экипаж и охрана вылезут из противоперегрузочных кушеток, выйдут из кают и его немедленно схватят. Преодолевая боль во всем теле, он заставил себя доползти по коридору до лестницы, соединявшей между собой палубы корабля, и начал спускаться вниз. Двигатели выключились, когда он преодолел полпути. Чтобы не терять времени, он выпустил поручни и упал вниз. Поскольку сила тяжести на Холтте, б ы л заметно меньше нормальной земной, да и падал р е в е р с высоты всего лишь 15 футов. Он ничего себе не повредил. Перекатившись по полу, он плечом ударил дверь, в с к о т и н на ноги, пока она еще раскрывалась, и бегом понес с я кладовый скафандров. Он знал, что все находившиеся на корабле отстегивали привязные а н ремни и поднимались, чтобы вернуться к своим обязанностям. За спиной у него раскрылась дверь. Послушался внезапный громкий ропот голосов. Кто-то вышел в коридор. Повернулся, чтобы что-то сказать тем, кто оставался внутри. Рейвер толкнул дверь к л а д о в о й вскочил внутрь, осторожно закрил дверь за собой и прислонился к ней. Сигнала в тревоге пока что не было. Тем не менее, нельзя было тратить время впустую. Он тяжело перевел дух и, игнорируя боль в перегруженных во время торможения мышцах, принялся перебирать аккуратно развешенные скафандры. Они были достаточно эластичны, и самый большой, растянувшись до предела, должен был ему подойти. Если он закроет шлем, это, несомненно, привлечет внимание каждого, кто попадется ему на пути внутри корабля. Но если он оставит лицо открытым... его сразу же узнают. А вот запасные воздушные баллоны помогут закрыть лицо и послужит второй не менее важной цели. Большой перезаряжаемый баллон весит более 100 фунтов, так что он решился взять только два. Он мог унести и больше, но это тоже вызвало бы ненужный интерес. Ему нужно было идти налево, поэтому он взвалил баллоны на правое плечо и распахнул дверь. Выйдя в коридор, он пошел, почти касаясь стены левым плечом, а баллоны закрывали его лицо от встречных. За спиной он услышал шаги, но человек не окликнул его. Ревер опустился на две палубы ниже и увидел охранника возле аварийного выхода. И в этот момент прозвучал сигнал тревоги. Исчезновение заключенного из камеры было обнаружено. Но Рейвер не ускорил и не замедлил шаг, хотя охранник нервно дернулся, скинул винтовку с плеча и взял оружие на изготовку. «Что это? Что случилось?» Обратился он к Рейверу, а затем, быстро обернувшись, окинул взглядом продолжение коридора. Воздух разрывал пульсирующий вой сирены. «Кто идет?» Наконец похватился охранник, когда Рейвер подошел к нему почти вплотную. Солдат попытался вскинуть винтовку, но было уже поздно. Слишком поздно. Рейвер вытянул свободную руку и взял человека за горло, чтобы он не мог закричать и вызвать подмогу. п о т я н у л его вплотную к себе, чтобы тот не смог выстрелить. Средний палец нащупал артерию ниже уха охранника и надавил на н е ё перекрывая ток крови к мозгу. Несколько секунд человек вяло пытался сопротивляться, а затем его тело обмякло. Он потерял сознание. Рейвер осторожно опустил его на палубу, забрал из ослабевших рук оружие, отцепил с пояса подсумок с патронами, перекинул ремень через плечо и открыл тамбур. В это время невдалеке послушались крики, но он, не обращая на них внимания, закрыл за собой дверь и тщательно запер её. «Схватите его!» – зарычал капитан, Его лицо п о б а г р о в е л о от ярости. «Притащите его ко мне! Убить его разрешаю только в самом крайнем случае! Я хочу увидеть его смерть собственными глазами! Вам понятно?» «Да, сэр!» Ответил лейтенант Н.Н.С., сохраняя непроницаемое выражение на лице. «Мне понадобится группа из самых подготовленных людей!» «Считайте, что вы ее получили!» «Что вы собираетесь делать?» НС вынул из планшета карту и развернул ее на столе. Он был кадровым военным и после этой командировки должен был поступить в колледж, чтобы учиться на старшего офицера. И говорил он с профессиональной краткостью и четкостью. Корабль находится здесь, около подножия скальной гряды в обычной посадочной зоне. Рейверу совершенно незачем идти к каторжным шахтам, которые находятся поблизости, Да на самом деле все радары указывают, что он идёт по направлению 86 градусов в сторону предгорий. Это имеет смысл. Ближайшая горная выработка, кроме нашей каторги, находится вот тут, по другую сторону гор. Её разрабатывают пуляне. Проклятие! Совершенно согласен с вами. Если Рейвер доберётся до них, они дадут ему убежище, и мы ничего не сможем с этим поделать. Моя бы воля, я с ними такое сделал бы! — пробормотал капитан, стискивая кулаки. «И не только вы!» — отозвался лейтенант НС. «Но пуля втрое превосходит нас по численности населения и в пять раз по индустриальному потенциалу. А вот тут мы на самом деле ничего не можем поделать». «И все равно! Сколько веревочки не виться!» «Несомненно! Но б е г у й каторжник тем временем приближается к убежищу». Он взял два запасных баллона в дополнение к тому, что имелся скафандре. И с этим он сможет добраться до пулианской шахты, но только самым прямым путем. На то, чтобы отсидеться где-нибудь или пойти в обход, у него времени не будет. «Я намереваюсь немедленно выйти в погоню с группой самых сильных и опытных людей. Каждый возьмет по одному запасному баллону с воздухом. Мы пойдем налегке и будем двигаться быстро. Мы схватим его и приведем обратно». «Ну так действуйте». «Мои инструкции вы получили!» к р у п п преследований уже облачил с к а ф а н д р а и Несс тоже п о с п е ш у переодеться. Несмотря на то, что им нужно было спешить, он проверил у каждого оружие, подсумок с боеприпасами, воздушный баллон и только после этого дал команду на выход. И они быстрым шагом направились через равнину к предгорьям, следуя указаниям радиопеленгатора с корабля, который давал им точное направление к тому месту, где Рейвер исчез из вида средств наблюдения. «Я вижу след», — сообщил НС а по радио. о с д в и н у т ы й камни, отпечатки ног, совершенно ясный след, с которого просто невозможно сбиться. Следующая связь через час». Он ввел свою команду в горы планеты Хоут. Хоут. Этот мир был разбит, выпотрошен и остался без атмосферы в каком-то немыслимо древнем катаклизме. Планета была практически лишена коры, и наружу торчало голое металлическое ядро. Здесь валялись, дожидаясь, пока их соберут, невероятно огромные запасы тяжелых металлов, дававших энергию для путешествий длиной во множество световых лет. Ископаемых здесь было более чем достаточно для всех, И поверхность планеты была изрыта шахтами. Все н е принадлежали различным мирам или синдикатам. На лучших из них добычу вели роботы, на худших – рабы. Рейвер не желал быть ни рабом, ни рабовладельцем. Но в его родном мире не имелось никакого другого выбора. Но все же Рейвер еще оставался в живых. Ему нужно было лишь перевалить через горы, спуститься в пулианское поселение И он спасён. Воздушные баллоны он навьючил на спину, чтобы освободить руки, так как на этих крутых склонах он не мог идти и ему приходилось карабкаться. Когда он подтягивался по расстреливающейся скальной стене, рядом с ним что-то беззвучно взорвалось, подняв облачко каменной пыли. Он почувствовал кончиками пальцев сотрясение почвы, Рожал руки и съехал вниз под защиту зазубренных валунов. Выглянув в трещину, он впервые увидел своих преследователей. Они выстроились в цепочку и, держа винтовки в руках, изготовились стрелять с колена. Как только он исчез из виду, они вскочили на ноги и двинулись дальше. Рейвер тоже продолжил свой путь, выбрав такое направление, на котором он мог бы дольше прятаться от них за неровностями почвы. Привал. скомандовал лейтенант НС, когда солнце коснулось горизонта. Его люди опустились на з е м у где стояли. Преследование началось на рассвете. Долготая дня здесь составляла 20 стандартных часов. Они находились в далеких северных широтах, где благодаря наклону оси планеты ночь длилась менее трех часов. Вообще-то НС был готов продолжать преследование в темноте, но идти на это не следовало. Ночью трудно карабкаться по скалам, да и его люди устали. Сейчас следовало поспать и поймать раба на следующий день до заката. «Двое на посту, каждая смена по часу!» — приказал он. «Сложите все запасные баллоны сюда. Утром мы наполним из них баллоны скафандров и увидим, сколько можно будет бросить». Большинство солдат уснули прежде, чем он умолк. Лейтенант пнул ногой того, кто оказался ближе всех к нему. Вдвоем они собрали баллоны, а потом сели спина к спине, и он принялся вглядываться в темноту. Сначала солнечный свет появился на самых высоких пиках, но в отсутствии атмосферы, которая рассеивала бы свет, лагерь оставался в темноте. Третья смена, согласно приказу лейтенанта, разбудила всех остальных. Люди только-только начали потягиваться, когда ночь взорвалась. Сначала ярко полыхнуло, затем вновь обрушилась тьма, в которой раздавались лишь крики испуганных людей. л е т е н а н т быстро восстановил порядок, а как только рассвет достиг лагеря, они увидели, что весь склад из запасных воздушных баллонов уничтожен. Восстановить ход событий было совсем нетрудно. Рейвер должно быть в темноте подполз к лагерю, перед самым рассветом прокрался в него и лег среди спящих. Всего лишь еще один человек в скафандре. Он п о п у с т и л какую-то бомбу среди баллонов, а затем, воспользовавшись растерянностью, вызванной взрывом, убежал. н с недооценил его. «Он поплатится за это!» Холодно сказал лейтенант. Вернувшись сюда, он лишился своего отрыва и не сможет вновь наверстать его. «Садитесь и проверьте свои баллоны!» «Да...» Запасные воздушные баллоны погибли, но ведь в баллонах скафандров что-то еще оставалось. С безжалостным практицизмом Эннес строил содержимые баллоны своих людей в свой, пока его баллон не заполнился до отказа, а баллоны спутников почти опустели. «Возвращайтесь на корабль!» – приказал он. «Как только перейдете последнюю гряду холмов, начинайте вызывать по радио». «Вы сможете связаться или с кораблём, или с шахтой. Скажите им, чтобы они вышли вам на встречу с кислородом, если того, что осталось у вас, не хватит, чтобы добраться до корабля. А я пойду дальше и задержу беглого. Передайте это капитану, а теперь проваливайте». н н с не стал провожать своих подчинённых взглядом. На самом деле, он сразу же забыл об их существовании. Он н а м е р е в а л с я поймать Рейвера и п р и в е с т и его назад под дулом ружья. Капитан от этого будет счастлив. н о в послужном списке лейтенанта появится очень лестная запись. Чуть ли не бегом он бросился вверх по склону. Лейтенант был гораздо легче, нес на себя меньше груза. К тому же ему не нужно было разыскивать следы преследуемого. Он мог просто идти в нужном направлении, уверенный, что в конце концов нагонит беглеца. Там, где Рейвер был вынужден огибать на громождение скал, э н н е с шел прямиком, полагаясь на свою ловкость и проворство. Он не снижал темпа, не отдыхал, и его срывающееся дыхание словно эхо откликало свисту ь с работавшей перегрузкой климатической установки, не успевавшей удалять избыточный пар. Ревер з а б р а л с я на широкий карниз и сквозь расщельнину увидел впереди высокие копры пулианских шахт. Он направился к ним. И в этот момент радио затрещало, и в шлеме послышался отчетливый голос н н е с а «Стой, где стоишь! Не двигайся!» Ривер замер как вкопанный и медленно осмотрелся. л е т е н а н т н н е с с т о я л на карнизе над ним и держал его на прицеле лучевой винтовки. «Повернись!» – приказал н н е с и шагай в обратном направлении, туда, откуда пришел!» Он повел стволом в и н т о в к е в нужном направлении. «Благодарю вас, нет», — ответил Рейвер и сел на землю, положив рядом с собой кислородный баллон. «У меня нет ни малейшего желания возвращаться, несмотря даже на ваше приглашение». «Хватит разговоров. Даю тебе десять секунд, или ты делаешь то, что тебе приказано, или я нажимаю на спуск». «Нажимайте и будьте прокляты». Я с равным успехом могу умереть здесь или же вернувшись туда. Какая для меня разница? Эннесу, не ожидавшему такого поведения, пришлось на мгновение задуматься, подыскивая дальнейшие слова. Ты ведь разумный человек, Рейвер. Нет никакого смысла у м и р а т ь здесь, когда ты можешь жить и работать. Мы с вами оба знаем, что рабы попадают на шахты пожизненно, а жизнь у них не бывает долгой. «У меня не будет другой возможности убежать, а вы, наемный убийца, стреляете!» н н е с оценил запасы воздуха в своем баллоне, прибавил к ним содержимое запасного баллона, который н е с Рейвер, и уселся напротив преследуемого. «Ты можешь не утруждаться, стараясь оскорбить меня!» – сказал он. «Да, мне приходилось убивать по долгу службы». «Но я никогда никого не пытал и не убивал людей с такой жестокостью, как ваша так называемая пацифистская партия!» «Стоп!» – прервал его р е й е р поднимая голову. «Вы просто жертва вашей собственной пропаганды. Все это ложь. Мы не убиваем. Подумайте сами, если, конечно, вы на это способны!» Вам когда-нибудь приходилось видеть хоть одно из тех злодеяний, о которых вы говорите, совершенных кем-либо, кроме ваших собственных людей? Я здесь не для того, чтобы спорить с тобой. Ответ неверный. Попробуйте еще раз. Вы когда-нибудь видели такое? Нет, не видел. но Но только потому, что мы стреляли первыми, прежде чем они успевали совершиться. «Тоже неудовлетворительный лейтенант. Вы уклоняетесь от правды. Вы убиваете, а мы этого не делаем. Это основное и принципиальное различие между нами. Вы – животный атовизм человечества, а мы его – будущее». «Не прикидывайся святым, пожалуйста. Ты напал на охранника на корабле, а вчера вечером пытался убить меня и моих людей». «Это неправда. Я не убиваю. Я привел охранника в бессознательное состояние, а его винтовку и боеприпасы использовали для того, чтобы уничтожить ваш кислород и заставить вас повернуть обратно. Разве кто-нибудь был ранен?» «Нет, но...» «Да, но...» Громко прервал Эл Рейвер, одним движением поднимаясь на ноги. «В этом вся разница». Наши агрессивные черты позволили нам подняться на вершины животного мира. А теперь мы должны отказаться от убийства, чтобы иметь возможность дальнейшего прогресса. Тяга к насилию существует в нашей природе. Я не отрицаю, что и во мне она тоже есть. Но чего же стоит наш разум, если мы не можем контролировать ее? Любой человек может пожелать женщину, которую видит на улице или драгоценности, выставленной в витрине, И все же только больной человек совершит насилие или кражу. «Это вовсе не болезнь!» – возразила н е с взмахнув ружьем в сторону Рейвера. «Всего лишь здравый смысл, который помогает выиграть спор. Разумный человек знает, что не может голыми руками бороться против ружья и потому добывает ружье себе и уравнивает шансы. Вот этому вы, ребята, никогда не научитесь. Мы всегда побеждаем, мы убиваем вас». Да, вы убиваете нас во множестве, но никак не можете победить. Вы не меняете сознание человека, устраняя его. Что вы будете делать, когда все окажутся на противоположной стороне? Расстреляете всех? А потом, когда убьете всех мужчин, женщин и детей, что вы станете делать с вашим миром? Теперь ты прикидываешься дураком. Это уже не раз происходило, когда лидер убит у ы толпа начинает делать то, что ей приказывают. «Но теперь во вселенной появилось нечто новое», – спокойно сказал Рейвер. «Возможно, это следующая ступень развития Homo superior. Мутация. Люди, которые по своей природе не способны убивать. Это не моя теория. По этому поводу написано множество научных трудов». «Все это ерунда!» Вовсе нет. Вспомните о том, что случилось на п у л я Пропаганда! п а ц и ф и й с к а я партия смогла на время прийти к власти. Но посмотрим, что случится при первых признаках неурядиц. Неурядицы у них уже были. И пока что они все благополучно переживали. А правда заключается в том, что они пришли к власти в результате всемирного ненасильственного восстания. Этого хотел каждый. Ложь! «Сомневаюсь в этом». Ривер улыбнулся. «Вы не можете игнорировать тот факт, что теперь все жители планеты стали вегетарианцами. Что-то произошло. Почему бы вам не задуматься над этим, прежде чем окажется слишком поздно? Я не первый из тех, кто верил, что те, кто живет мечом, от меча и погибнут». «Ну поговорили, хватит», — сказала н е с поднимаясь на ноги. А теперь ты пойдёшь со мной? Нет. Если ты не пойдёшь, то я застрелю тебя, а потом пришлю людей за твоим трупом. У тебя нет выбора. Вы это сделаете? Так, просто нажмёте на спусковой к р ю ч о к и убьёте человека? Лишите его жизнь без всякой причины? Мне трудно это представить. Я не способен на такое з а о д е я н и е «Это не зло! К тому же у меня есть причины! Ты враг, а мне отдан приказ!» «Это не причины, а просто о п р а в д а н и е Животное убивает, чтобы есть, или для защиты своей жизни, или жизни других! Все остальное – это извращение!» «Еще одно последнее предупреждение!» – сказал НС, не дрогнувшая рукой, занаводя оружие прямо в середину широкой груди огромной фигуры в скафандре. Все твои доводы ничего не значат. Или ты идёшь со мной, или я застрелю тебя. Подумайте о себе, лейтенант. У вас есть шанс, который редко выпадает таким, как вы. Вы можете перестать убивать. Вы можете отправиться вместе со мной на пуля и своими глазами увидеть, что значит не быть животным. Разве вы не понимаете, что насельник в первую очередь насилует сам себя? Разве кому-нибудь хочется оказаться в шкуре насильника? И потому убийца убивает сам себя, и это, вероятно, единственный вид убийства, который человек мира может осознать. Мы не любим этого делать, но при необходимости идем на это. Только после того, как ваша раса уйдет, моя раса сможет превратить эту галактику в то, чем она должна быть. «Дурак!» – выкрикнул лейтенант. «Это ты умрёшь, а не я! Даю тебе последний шанс!» «Вы убиваете сами себя!» – спокойно отозвался Рейвер. Губы лейтенанта натянулись в злой ухмылке, он выкрикнул что-то невнятное и нажал на спуск. Ружьё взорвалось, убив его на месте. «Простите меня!» – сказал Рейвер. «Я старался предупредить вас!» Ночью я немного повозился с вашей и со всеми остальными винтовками, чтобы они взрывались при выстреле, но я надеялся убедить вас пойти со мной. Опустив голову в неподдельном горе, ревер повернулся и зашагал к видневшейся неподалеку шахте.